Возрастание спроса на труд в годы непредвиденного исключительного изобилия и убыль его в годы непредвиденного исключительного недостатка ведет к тому, что денежная заработная плата иногда поднимается в первом случае и падает во втором. В эпоху непредвиденного исключительного изобилия В руках многих промышленных предпринимателей оказываются средства достаточные, чтобы содержать и дать занятия значительно большему числу рабочих, чем было занято в предшествовавшем году. Это исключительное количество рабочих не всегда возможно достать, поэтому хозяева, нуждающиеся в большем количестве рабочих, перебивают их один у другого, что вызывает повышение как действительной, так и номинальной цены труда. В годы непредвиденного и исключительного недостатка происходит обратное. Таким образом, неблагоприятные условия эпохи дороговизны продуктов, сокращая спрос на труд, стремятся понизить его цену, тогда как высокая цена продуктов стремится ее повысить. Обратное имеет место в эпохе дешевизны продуктов. При обычных колебаниях цен продуктов Эти две тенденции, действуя в противоположном направлении, стремятся уравновесить друг друга, чем, по-видимому, и объясняется, по крайней мере отчасти, большая устойчивость и постоянство заработной платы по сравнению с ценами продуктов. Возрастание заработной платы необходимо повышать цены многих товаров, увеличивая ту составную часть цены, которая может быть сведена к заработной плате. Этим путем... Оно стремится сократить потребление товаров как внутри страны, так и за границей. В то же время, однако, та самая причина, которая поднимает заработную плату, именно возрастание капитала, стремится повысить производительную силу труда, так что меньшая затрата последнего дает больше, чем прежде, результат. Владелец капитала, занимающий значительное число рабочих, Ради собственной выгоды старается ввести у себя столь усовершенствованное разделение труда и распределение занятий, чтобы получить возможно большее количество продукта, а также снабдить их наивозможными лучшими орудиями. То, что имеет место в единичной мастерской, по той же самой причине происходит и в целом обществе. Чем больше число работников, тем Дальше идет специализация и разделение труда. Больше умов сосредоточивают свои усилия на том, чтобы изобретать наиболее подходящее орудие для выполнения операций отдельных работников, а потому появляется большая вероятность таких изобретений. И в конечном результате многие товары благодаря таким усовершенствованиям начинают изготавливаться с настолько меньшими затратами труда, что повышение цены последнего более чем уравновешивается сокращением количества затрачиваемого труда.